Глава 43. Афиша. Мария вышла из королевского дома. К ней подкатил экипаж, приглашая отправиться домой. Нет, только не сейчас. Она намерена прогуляться. Мария дала знак кучеру, что отпускает его, и направилась в освоясье пешком. Проходя мимо стеклянных окон витрин, она смотрела в них, чтобы полюбоваться своим новым обликом. Где же прежняя Мария? Теперь она выглядела богатой девочкой. Из-под полы плаща виднелся край серебряного платья, а из-под платья при ходьбе выглядывали серебряные сапожки. Не дать не взять. Живая кукла. Нужно быть осторожной с булыжниками, которыми уложены улочки. По ним трудно передвигаться в столь дорогой обуви. Мария несколько раз чуть не упала. Такая обувь вообще не предназначена для того, чтобы в ней ходить по скользкой мостовой. В ней передвигаются исключительно в дорогом экипаже. И девочка осторожно ступала, чтобы не повредить сапожки. Плащ был тёплый, подбитый мехом, он грел её и создавал комфорт в эту прохладную осеннюю погоду. Холодный ветер обвил шею Марии, свободную от тяжёлых волос. Ах да, у неё ведь теперь короткая прическа, как у многих молодых дам в модных журналах, что стопкой лежат в комнате Катрин. Мария накинула на голову капюшон, отороченный недлинным чёрным мехом. Голове стало тепло. Пусть ветер теребит её капюшон, он всё равно не сможет залезть под плащ. Девочка снова посмотрела на себя, проходя мимо магазина. Что-то блеснуло в отражении у неё за спиной, что-то подсвеченное уличным фонарём. Она, остановившись, повернулась. Перед ней был круглый высокий столб, такие обычно оклеивают театральными афишами. Мария встретилась глазами с улыбающейся Тиной Татти, которая смотрела на неё с плаката. Она была в том же серебряном платье, в котором девочка видела её в роли помины. Мария прочла «Моцарт. Волшебная флейта». Ниже «Великая Тина Татти. Последняя гастроль в сезоне в день города». В самом низу «Спешите купить билеты» и адрес театра. «О, Тина в Брюсселе! Как же давно она её не видела!» Может, Тина Марию теперь и не вспомнит? А когда спектакль? Завтра, в день свадьбы Оливера Нетте и Аудри Бюльс, в день города? Все горожане будут радоваться празднику и спектаклю, посвящённому этому торжеству, а Тина знает о свадьбе Оливера. Ведь ей, Марии, ничего о них сейчас не известно. Она в Брюсселе уже три года, и за всё это время Тина так и не появилась здесь. Это её первый приезд, а после спектакля она уезжает. Почему так случилось, что Мария ни разу не увидела афиши в городе? У девочки защемило в душе от воспоминаний о её подруге. И только теперь она вдруг словно очнулась от осна. Туман в голове рассеялся. Как же так вышло? Как она поддалась уговорам Аудры и отдала ей свои волосы? И что за колдовство в её волосах? Каким образом она, эта избалованная, невоспитанная девушка, смогла так заморочить ей голову? Что ж я наделала? А если колдовство и вправду существует, тогда она, Мария, отдала нечто волшебное для воссоединения Ольвера и Аудры? Девочка скинула капюшон с головы и коснулась руками волос. Обрадованный ветер тут же взлохматил короткие кудри. Что она там говорила про богов? И что-то про меня, что я не такая, как все? О, Боже!» Она огляделась и поняла, что находится недалеко от дома. Нужно только свернуть с улицы Лакин на свою улочку Кипресс. Там ещё два дома, и она на месте. Мария прошла оставшийся путь в полном опустошении. Слёзы лились градом.